Эпилог. «Забастовка рабочих ничего им не дала», сказала служанка. «Но этого следовало ожидать». Джульетта стиснула зубы и положила еду, которую она собрала на кухне, в корзинку. Небо успело потемнеть, и она давно смыла с рук кровь. Когда она вернулась домой, её родные так и не узнали, где она была, и что она едва не погибла от беспорядков, которые потрясли на ньши. После её ухода Беспорядки продлились недолго. Когда до рабочих добралась полиция, на подмогу которой пришли члены банд, схватка стала неравной. Завтра пролетарии вернутся на свои рабочие места, а те, кто убивал своих начальников, будут наказаны. Но Джульетта была уверена, что на этом коммунисты не успокоятся. Это было только начало их борьбы. «Ваши родители спрашивают, будете ли вы к ужину?» осторожно осведомилась служанка. а также мадмуазель Кэтлин и мадмуазель Розалинда. Джульетта покачала головой. «У меня ещё есть одно дело. Я вернусь через час. Передай это моим родителям». Служанка кивнула. «А ваши кузины?» «Кэтлин сейчас нет. Она выполняет моё поручение. Она тоже не придёт на ужин». То ли голос Джульетты выдал её смятение, то ли сами её слова вызвали у служанки любопытство. Она склонила голову на бок, и спросила, «А как насчёт мадмуазель Розалинды?» Джульетта покачала головой и пожала плечами. Кэтлин сказала, что не хочет, чтобы Розалинда отправилась с ней, так что она по-прежнему у себя в комнате. Ты можешь спросить её сама. «Понятно», — служанка вежливо кивнула и поспешила вон. Джульетта, вздохнув, закрыла свою корзинку и тоже вышла. Кэтлин поморщилась, оглядывая бунт. Джульетта предупредила её о трупе и дохлых насекомых. Но одно дело услышать, и совсем другое увидеть всё самой. Кэтлин медленно повернулась и искривилась, когда носок её ботинка раздавил дохлых насекомых, которыми был усеян тротуар. «Она сказала, что оно лежит рядом с мертвецом!» — крикнула она, махнув рукой группе алых, которых Джульетта снарядила ей в помощь. «Найдите его!» Джульетта велела им отыскать насекомое размером с кулак, лежащая на причале. Как она сказала, ради науки. Но Кэтлин подозревала, что её кузине просто нужно иметь вещественное доказательство того, что эпидемии помешательства положен конец, и это её заслуга. «Может нам, эээ, -э, сначала убрать труп?» Кэтлин скривилась, посмотрев на причал и тело тсижения, полностью вернувшегося в своё человеческое обличье. «Оставьте его», — тихо сказала она. «Начинайте искать!» Бандиты кивнули. Кэтлин тоже подключилась к поискам, вводя носком по доскам причала и скидывая в воду более мелких насекомых. мадмуазель Кэтлин!» позвал один из мужчин. «Вы уверены, что это тот причал?» Гигантское насекомое было бы трудно пропустить, но его нигде не было видно. «Джульетта сказала, что оно находится рядом с трупом», ответила Кэтлин. «А это единственный труп, лежащий на причале». «Может, мадмуазель Джульетта ошиблась?» спросил ещё один алый. «Как она могла ошибиться?» в недоумении пробормотала Кэтлин. «Но бессмысленно продолжать поиски, если этого громадного насекомого тут нет. Может, его уже раздавили в пыль?» Кэтлин вздохнула. «Ладно, ничего», сказала она и показала на труп. «Унесите его». Мужчины тотчас поспешили выполнить её приказ. Предоставленная самой себе, Кэтлин ещё раз огляделась по сторонам и, присмотревшись, обнаружила под перевёрнутым деревянным ящиком портфель, лежащий на кучке дохлых насекомых. «Ну-ка, посмотрим, что у нас тут». Пробормотала она, подобрав его, и расстегнула застёжку. Содержимое портфеля с громким шелестом выпало на тротуар, и Аллы на причале встревоженно оглянулись. «Не беспокойтесь», — поспешно бросила Кэтлин и, опустившись на корточки, начала складывать бумаги обратно. «Какая я неловкая». Она быстро собирала рассыпавшиеся листки, стараясь сделать это до того, как их унесёт ветер. Её внимание привлекло одно письмо, оказавшееся сверху. Это была копия послания, написанного Полом. В верхнем углу значился адрес получателя во французском квартале. Кэтлин пробежала письмо глазами, И, охваченная ужасом, уронила листки обратно на тротуар. Держа на руке корзинку, Джульетта постучала в дверь тайного укрытия Алых и оглянулась через плечо. Она была уверена, что за ней никто не следил. По дороге она проверила несколько раз, но всё равно оглянулась, чтобы окончательно удостовериться, что за ней нет хвоста. За дверью послышались шаги. Этот звук донёсся до Джульетты сразу, поскольку тайное укрытие Алых было тесным, и у него был низкий потолок. «Поторопись», — сказала Джульетта, постучав ещё раз. «У меня мало времени». Дверь распахнулась, и маршал Сеу поднял одну бровь. «В самом деле?» «Я занятой человек», — твёрдо ответила Джульетта, и, сделав ему знак «посторониться», вошла и заперла за собой дверь. Эта квартира находилась в самой бедной части города, и потому ей пользовались редко, так редко, что здесь не было водопровода, а из удобств имелась разве что кровать. Однако на двери красовалась крепкая щеколда, а из окна было удобно выпрыгивать в случае необходимости. В таком месте никто не станет искать. «Ты не принесла мне воды?» — спросил маршал. «Мне так хочется пить!» Джульетта достала из корзинки огромную флягу с водой и бросила её на стол. Фляга упала на столешницу с противным звуком, и маршал ухмыльнулся. «Ещё я принесла тебе поесть», — сказала Джульетта. «Потому что не хочу, чтобы ты умер от голода». Маршал заглянул в корзинку. «Ты принесла только апельсины? Я предпочитаю яблоки». Джульетта вздохнула. «Для человека, который умер», — пробормотала она. «От тебя слишком много хлопот». «Кстати, об этом...» Маршал плюхнулся на шаткое кресло, стоящее у стены, сложил руки на груди и поморщился, — случайно задев свежую рану. «Когда я смогу воскреснуть?» Это была рискованная затея. Маршал должен был смекнуть, чего она хочет от него, и довериться ей, выпив снадобье которое она украла у Лауренса. Ей понадобилась немалая ловкость рук. Она достала из кармана склянку с зельем, открутила крышку, а затем, отведя руку маршала от его раны, сунула её ему в ладонь. Она ударила его, чтобы он смог упасть на пол и закрыть лицо руками. поэтому никто не увидел, как он пьёт снадобье Лауренса, а затем выстрелила мимо. Ей и маршалу повезло. Она смогла обнаружить в больнице врача, который не сбежал вместе с остальными и не обращал внимания на рабочих, захвативших больницу. Она уговорила его вытащить пулю и зашить рану, несмотря на то, что у маршала не прослушивался пульс. Им удалось доставить маршала в операционную до того, как их заметили бунтовщики, и забаррикадировать дверь, так что рабочие не смогли попасть внутрь. Пуля Тайлера была извлечена быстро, поскольку застряла неглубоко, после чего врач наложил швы. Джульетта посулила ему награду за молчание, но тот только поморщился, поскольку понятия не имел, кто она такая. «Дай мне ещё время», — тихо ответила Джульетта. «Сиди тихо, пока я не придумаю, что делать с Тайлером. Он должен окончательно увериться, что я просто обманывала Рому». маршал прищурил глаза. «А что из этого действительно было обманом?» Джульетта отвела взгляд. «Не всё ли равно?» «Дорогуша, я же покойник. Так какой может быть вред от ответа на мой вопрос?» «Какой может быть вред? Только тот, который будет нанесён её достоинству». «Ничего», — ответила Джульетта и быстро вытерла глаза. «Я была не обязана тебя спасать». «Я могла бы просто выстрелить тебе в голову». «Но ты спасла меня», — сказал маршал. «Потому что ты любишь его». «Тише, тише! Не говори так громко». Маршал взмахнул рукой, словно спрашивая, «Да кто нас тут может услышать?» «Никто. Никто их не слушает. Никто не услышит признания Джульетты, кроме ходячего мертвеца, дальше которого это не пойдёт». «И ты так сильно любишь его», что готова заставить его ненавидеть тебя. «Он должен меня ненавидеть», — устало ответила Джульетта. «Ведь я убила его мать». «Лично?» — спросил маршал, хотя знал ответ. «Нет». Джульетта опустила глаза на свои руки. На запястье у неё краснела царапина. «Откуда она взялась?» «Но я сообщила им адрес её дома и сделала это с умыслом». Так что я, считай, держала нож. Маршал смотрел на неё и молчал. В его взгляде читалось сочувствие, и Джульетта поняла, что она, в общем-то, не против. Сочувствие маршала Сеу ей не досаждало. В нём было тепло и ощущалась доброта. «Пока ты не ушла в такой же спешке, как до этого, когда через мои бинты ещё сочилась кровь», сказал, наконец, маршал. «Я хочу тебя кое о чём попросить». Возможно, это всего лишь игра её воображения, но ей показалось, что его голос стал немного тише. «Давай говори». Маршал Сео отвёл глаза. «Я про венедикта «Нет, нельзя», — ответила Джульетта, сразу же сообразив, о чём он хочет попросить. Значит, это всё-таки не было плодом её воображения. «Если наш секрет узнает кто-то ещё, мы окажемся в ужасной опасности». Джульетта представила себе, что произойдёт, если Тайлер узнает, что Маршал жив. Он бы ни перед чем не остановился, чтобы выяснить, где скрывается Маршал, и пытал бы любого, кто мог это знать. Вряд ли она нравится Венедикту, но она не допустит, чтобы Тайлер причинил ему боль. "Возможно, мне придётся скрываться не один месяц", сказал Маршал, обхватив себя руками. "И все эти месяцы ему придётся жить с мыслью, что я погиб". «Многие месяцы!» У Джульетты сжалось сердце. «Мне жаль», — прошептала она. «Но прошу тебя, позволь Венедикту верить, что ты погиб. Иначе нельзя». Половицы стены и потолок заскрипели под натиском ветра, воющего за окном. Казалось, прошла вечность, прежде чем маршал наконец кивнул. «Это продлится недолго», — заверила его Джульетта, подтолкнув к нему корзинку с едой. «Я тебе обещаю». Маршал кивнул опять, на сей раз, чтобы показать, что он принял к сведению её обещание. Когда она оставила его и со щелчком закрыла за собой дверь, маршал задумчиво смотрел в окно, кое-как забитое досками. Джульетта вернулась на улицу, в толкотню и шум. Небо потемнело, прошедший день был тяжёлым, но в центре города всё уже было по-прежнему. Торговцы расхваливали свои товары, как будто совсем недавно здесь не пронеслось чудовище, сея вокруг смерть. На всех углах снова стояли бандиты и пялились на Джульетту. «Мадмуазель Цай! Мадмуазель Цай!» Джульетта остановилась и, повернувшись, увидела посыльного Аллах, бегущего к ней. Вид у него был смутно знакомый, но только когда он протянул ей записку, она узнала в нём одного из тех, кого отправила на бунт. «Вы нашли то, о чём я говорила?» — спросила она. «Там не было гигантского насекомого», — ответил посыльный. «Но мадмуазель Кэтлин велела как можно скорее передать вам вот это». Нахмурившись, она взяла послание и быстро развернула его. Это был не почерк Кэтлин. Похоже, это была копия записки, написанной Полом Декстером и адресованной кому-то во французском квартале. Джульетта прочла послание, состоящее из одной единственной строчки и написанное убористым неразборчивым почерком, как нельзя лучше отражающим натуру Пола Декстера. «В случае моей смерти выпустите их всех». Джульетту прошиб холодный пот. Она оцепенела от ужаса. «Что это?» – пробормотала она. «Что это, чёрт возьми?» Посыльно испуганно заморгал. «Мадмуазель Кэтлин просто велела передать это вам». Джульетта сунула ему записку. Он среагировал недостаточно быстро, чтобы взять листок, и тот, словно бабочка, слетел на гравий. Джульетта сразу же придавила его ногой, хрипло втянула в себя воздух и огляделась по сторонам. Мозг её работал вовсю. «Нет», — прошептала она. «Не может быть». Колокола на улицах начали звонить. Семь раз, отбивая семь часов. И где-то вдалеке послышались истошные крики. Продолжение следует. Текст читала Оксана Кашникова.